«Вынужден попросить вас оказать мне услугу», — сказал Дон Франциско. Отношения Кеведо и, и Капитана складывались так, что подобные церемонные вступления, отдававшие дань ненужным формальностям были у них не приняты, а потому и встречены укоризненным взглядом малотристые. Простившись с аптекарем и преподобным, они направились к лоткам и палаткам в изобилии теснившемся вокруг фонтана, возле которого всегда сидели те, кто, более важных дел не имея, слушал журчание воды или глазел на фасад церкви и примыкавший к ней лазарет. Капитан с поэтом шли впереди, бок о бок, и в неверном свете меркнущего дня я видел и почему-то навсегда запомнил черное одеяние Киведо, его переброшенный через плечо плащ, а рядом простой темный калет капитана, короткую пелерину, присборенные на коленях штаны, шпагу и кинжал на поясе. «Я слишком многим вам обязан, Дон Франциско», чтобы надо было золотить пилюлю, — ответил капитан. — И потому вы обяжете меня еще сильнее, если без околичности перейдете прямо ко второму действию. Поэт хмыкнул. Совсем недавно, совсем недалеко отсюда, и как раз во время второго действия комедии лопы подоспел он на выручку Алатристе, который дрался один против пятерых. Каша, если помните, заварилась из-за двух заезжих англичан. «У меня есть друзья», — объяснил Дон Франсиско. «Близкие мне люди. Им весьма желательно было бы поговорить с вами». Он обернулся, чтобы удостовериться, что разговор их не коснется чужого слуха, но, увидев, что я глазею на площадь, успокоился. И напрасно. Ни слова не было пропущено мною мимо ушей. «В тогдашнем Мадриде смышленый паренек рано взрослел». И я, хоть и был еще малолеткой, давно уже смекнул. Быть в курсе всего происходящего нисколько не вредно, скорее наоборот. Жизнь такая, что лучше все знать да помалкивать. Распускать язык, бахвалясь своей осведомленностью, также опасно, как погореть по простоте, то есть по неведению Нет уж, не даром говорится, как заиграют, поневоле запляшешь. А иными словами, не влипай не придется выпутываться. — Порученница, должно быть, — спросил капитан. У него в ходу были такие иносказания. Порученница Диего Алатриста выполнял, как правило, где-нибудь в темном переулке и чаще всего при содействии шпаги. Полоснуть клинком по лицу, отрезать уши назойливому кредитору или нескромному любовнику — всадить сопернику пулю или добрый кусок талецкой стали, на все имелись свои расценки. Нисходя с места, прямо на площади можно было отыскать десяток мастеров этих дел. «Да», — кивнул поэт, поправляя очки, «и за хорошие деньги можете не сомневаться». При этих словах Диего Аллатристо повернул голову к собеседнику, внимательно оглядывая его, — и мне на несколько мгновений открылся орлинный профиль, осененный широким полем шляпы с потрёпанным красным пером. Только оно одно и оживляло скромный наряд капитана. — Нет, Дон Франциско, положительно вы сегодня задались целью морить меня, — произнес он наконец. — Не воображаете ли вы, что я возьму с вас деньги, хорошие или плохие? «Да ведь не обо мне же речь! Мои друзья, отец с двумя сыновьями, попали в затруднительное положение и попросили у меня совета!» Мраморная, отделанная лазуритом Морибланка, глядела на нас, а под ногами у нее били струи фонтана. День меркнул и угасал. Возле закрытых лавок, где продавались шелк, сукно, книги, Стояли кучки людей устрашающего вида, бывшие солдаты и сущие убийцы. Все как на подбор носили длиннющие усы, все имели обыкновение стоять в раскоряку и ходить в перевалку. У всех на перевязи или у пояса висела здоровенная шпага.